Настя. Настя лежала в постели, перелистывая записи Отсона, которую утром ей дал Данилка. Чем дальше она читала, тем очевиднее становилось Если синкевич не отыщет окончание дневника доктора, им придется ехать в Баскервилл-Холл. Сэр Генри положил морду на кровать и внимательно смотрел на девушку. Настя потрепала его за ухом. — Что, малыш, поедем на твою родину? — — Вспомнишь прошлое, попугаешь народ. Пес тяжело вздохнул. — Эх, если бы ты умел говорить, — продолжала Настя. — Представляю, что бы мог порассказать. Ты ведь знаешь, что убийца. Правда, Генричка? Сэр Генри, словно соглашаясь, посмотрел на нее выразительными печальными глазами, высунул длинный язык и облизал ладонь. Потом вдруг поднял уши, насторожился, тихо, деликатно гавкнул и затрусил к двери — Повиливая хвостом, «Данилка пришел», — решила Настя. И точно. Вскоре в комнату шагнул ее друг. Вид у него был усталый и недовольный. Следом шел Сенкевич с озадаченным видом. «Ну что, что?» — Настя подскочила и затормошила друга. «Милая леди, вам прописан постельный режим», — начал было Сенкевич. «Оставь свое занудство», — отмахнулась Настя. «Ну что, кто прав, я или он?» Дан опустился в кресло, погладил подсунувшегося к нему сэра Генри. — Вы оба правы, Настя. У трупа все фаланги целые, а вот у Мэри Келли действительно есть такое увечье. Мы беседовали сегодня с двумя проститутками, и обе это припомнили. Сказали, что полмизинца я отрезал еще в детстве, когда наработал на ткацкой фабрике. — Значит, получается, — протянула Настя, — Получается, убита не она, но почему-то в ее комнате. «Возможно, кто-то хотел, чтобы жертву приняли за Мэри Келли», — добавил Сенкевич. «И тогда сама Мэри вполне может быть потрошительницей», — подытожила Настя. «Присмотрелась ко мне в трактире, потом пошла за мной, выбрала удобный момент и напала. Тогда мужик с черными усами годится на роль подельника», — предположил Дан. «И все сходится. убить сдвое, как мы и предполагали. «Почему тогда он не помог Мэри, когда на меня душила? Может, был в другом месте, даже скорее всего. Искал вторую жертву, либо подстраховал чуть поодаль. Увидел двух вооруженных мужчин и не стал вмешиваться». «Мэри недаром напала на меня рядом со своим домом», задумчиво проговорила Настя. «Ей требовалась похожая на нее женщина, достаточно молодая, высокая». Я была бы идеальной кандидатурой. Скорее всего, убийцы перетащили бы мой труп в квартиру мэри и разделали до неузнаваемости. «Не забывай, ты не брюнетка. Волосы перекрасить нетрудно», — отмахнулась девушка. «И кто бы там стал присматриваться, крашены они или нет, когда брюшина спорота Это во мне 21 век». А когда мы вспугнули девку, ей ничего не оставалось, как убежать в свою квартиру. — добавил Сенкевич. — Туда, скорее всего, пришел напарник. Узнал, что произошло, некоторое время подождал и отправился на поиски новой жертвы. — Значит, в этом мире все совпадает с реальной историей, — печально проговорила Настя. — Это было последнее убийство. Раз преступники попытались инсценировать смерть Мэри, они решили затаиться. Скорее всего, их уже нет в Лондоне. — Тебя что огорчает? — рассмеялся Сенкевич что убийства прекратятся, что потрошители здесь останутся безнаказанным, конечно, — расстроилась девушка. — Признайся, тебе просто интересно, кто это был, — поддразнивал Дан. — Ну и это тоже, — смущенно признал Настя. — Если бы ты могла точно вспомнить что-нибудь о нападении, — протянул Сенкевич, — тогда наша гипотеза превратилась бы в серьезную версию. — Да я не видела нападавшую. Или даже нападавшего. Помню только, он был ростом не выше, чем я, и мне показалось, что для мужчины он слабоват. Вот и все. — Это тебе так кажется, — заявил Сенкевич. — Не помнит твое сознание. Но есть же еще подсознание и память тела. Давай попытаемся это из тебя вытащить. Призрачная девушка, висевшая за его спиной, неотвязной белесой тенью, радостно закивала. — Опять твои магические штучки? — запротестовал дан — А потом она переместится куда-нибудь в эпоху Великой Французской революции, да? — Ага, на баррикады полезет с флагом, как-то дама легкого поведения, — ехидно произнес Сенкевич. — Речь идет всего лишь о безобидном гипнозе. — Ну уже Данилка, прекращай, — поддержал Настя. — Я согласна. — Тогда пройдемте в мою лабораторию, — Сенкевич церемонно кивнул, приоткрыл дверь и сделал приглашающий жест. Они вышли, сопровождаемые сэром Генри и привидением. В лаборатории Сенкевич усадил Настю в кресло, достал из часового кармана блестящий хронометр на серебряной цепочке. «Смотри на него, не отрываясь, сосредоточься, избавься от всех посторонних мыслей, думай только о нападении». Девушка послушно уставилась на серебристый корпус хронометра, раскачивавшийся перед глазами. Вскоре веки начали слепаться. Она зевнула. «Сейчас я начну считать», — звучал откуда-то издалека голос Сенкевича. «Насчет три ты уснешь и увидишь себя в переулке East End в момент нападения. Раз, два, три». Настя на мгновение отключилась и пришла в себя от холода. Она шагала по Томас-стрит мимо темной подворотни. Шею захлестнула петля. Чья-то безжалостная твердая рука потащил ее в непроглядный мрак. Она задыхалась, снова как на его переживая боль, ужас и страх смерти. Вырывалась изо всех сил, хрипела надорванным горлом. Все промелькнуло мгновенно, и вот уже раздался крик «Стой, полиция!». Убийца отступил, Настя схватила его за руку, теряя сознание, подумала «Рука слишком маленькая, и что-то в ней неправильно». Рука убийцы выскальзывала из ее ладони. «Просыпайся!» — ворвался в ее сознание повелительный голос. «Раз, два, три...» Настя обнаружила себя сидящей на стуле. Дан бросился к ней. «С тобой все в порядке? Ты так страшно хрипела?» «Да». Настя подержалась за горло, сделала глубокий вдох и сказала. «Я вспомнила. Когда нападавший убегал...» Я успел схватить его за руку. Она была слишком маленькой для мужчины. А еще в одном из пальцев перчатки была пустота. Это Мэри. Точно Мэри. Что и требуясь доказать, — самодовольно сказал Сенкевич. Гипноз — великая вещь. Теперь бы еще узнать, кого убили на самом деле, — озадачилась Настя. — С этим, возможно, будут сложности, — предположил Дан. Особенно если жертва... Проститутка, а, скорее всего, так и есть. Потрошитель еще ни разу не отступал от правил. Не факт, что кто-то будет ее искать и подаст в полицию. «А если взять за гипотезу, что Мэри хотела спрятать концы в воду, скорее всего, она выбрала жертву, у которой нет ни родственников, ни друзей», — добавил Сенкевич. «Пройдусь по Ист-Энду», — Дан поднялся. Заглянув в трактиры. Может, удастся отыскать зацепку». «А я, пожалуй, пойду в лабораторию разбирать записи Отсона», — отозвался синкевич «Если узнаем, чем закончилась история в Баскервиль-Холле, это поможет разобраться и в нынешнем деле». «А мне чем заняться?» — спросил Настя. «Сиди и не рыпайся», — хором ответили мужчины.